паук, который спас мне жизнь. «Пусть пища будет твоим лекарством, а лекарство будет твоей пищей». Гиппократ. 19 июня был прекрасный солнечный день накануне моего дня рождения, и я напевала себе поднос, собираясь на работу. Подчиненные что-то для меня готовили, и я ждала этого с нетерпением. Следующий день был выходным. Муж должен был отвезти нас с детьми в аквапарк на весь день, а потом мы собирались на роскошный ужин в одном из моих любимых ресторанов. Я не могла дождаться. Собираясь на работу, я любовалась своим свежим педикюром, и тут заметила на одном из пальцев ноги большой черный синяк. Наверное, споткнулась на беговой дорожке, подумала я. На обед сотрудники принесли прекрасный торт, цветы и подарки. У меня было великолепное настроение, чего нельзя было сказать о самочувствии. Я решила, что у меня болят мышцы после усердной тренировки в спортзале и продолжила наслаждаться праздником. Но мне становилось все хуже и хуже. Наконец я вернулась домой и отключилась у себя в постели. Очнулась я уже в отделении скорой помощи. У меня была высокая температура и бред. Позже я узнала, что меня укусил коричневый паук-отшельник, и яд быстро распространился от пальца ноги по всему телу. Врачи поставили мне капельницу с антибиотиком. Нога почернела и опухла. Я слышала, как доктора говорили моему мужу, что палец, возможно, придется ампутировать. День рождения был испорчен. К счастью, палец стал заживать, но я по-прежнему ужасно себя чувствовала. Пять доз антибиотика так и не помогли мне прийти в себя. Я попросту слишком устала от работы, заботы о семье и домашних дел. Через некоторое время меня выписали, и врачи рекомендовали больше отдыхать и не перенапрягаться. Где-то через три месяца после укуса паука я сидела в интернете. Это было одно из немногих занятий, которое меня не утомляло. В нашей церкви открылось несколько небольших групп по интересам, и я подыскивала что-нибудь для себя. Моё внимание привлекла группа, посвященная здоровому образу жизни. Их мероприятия проходили не очень далеко от моего офиса. С воодушевлением я отправила сообщение организатору группы, Дебре, с просьбой меня принять. Вскоре она прислала мне письмо с подробностями. Я с нетерпением ждала первой встречи группы и молилась о том, чтобы мне помогли восстановить здоровье и подавленный дух. В следующий четверг я подъехала к магазину здоровых продуктов, где работала Дебра. Я переживала и надеялась, что собрание пойдет мне на пользу. Я вошла в двери и увидела гостеприимные лица Дебры и Ширы, соосновательниц группы. Из кухни в дальнем конце магазина доносились умопомрачительные запахи, и я видела, что на столе был накрыт вкусный обед. Мы приступили к пиршеству. Организаторы начали рассказывать нам о здоровье, питании и устройстве человеческого организма. Мы узнали, какие продукты лучше есть, сколько нужно пить воды и как организовать достаточную физическую нагрузку. Эти женщины искренне верили, что наше тело — храм, и учили нас относиться к нему с надлежащим уважением. Каждую неделю я с нетерпением ждала собрания группы. Я проглатывала книги, которые нам советовали читать, и полностью пересмотрела пищевые привычки не только своей собственные, но и всей моей семьи. Вскоре я заметила, что ко мне возвращаются силы и былая бодрость. Я еще никогда так хорошо себя не чувствовала. Мне было уже почти 50, но я ощущала себя бодрее, чем в 20 лет. Кожа начала сиять, и близкие стали спрашивать, на какие косметические процедуры я хожу. Усмехаясь про себя, я объяснила им, что красота и здоровье исходят изнутри. То, как поправилось мое здоровье, заметила и моя сестра Виктория, которая страдала от тяжелого заболевания почек. Я и ее начала учить правильно питаться органическими продуктами, а также витаминными и травяными добавками. Потихоньку и сестре стало лучше. Она начала помогать нашему отцу, у которого тоже были проблемы со здоровьем. Так моя любовь к здоровому образу жизни охватила всю семью. Благодаря тому, что я узнала в своей маленькой группе, я приняла решение вернуться на учебу и получить диплом нутрициолога. Я мечтала стать наставником для тех, кто в этом нуждается, как нуждалась когда-то я, и помочь людям стать здоровее и счастливее. Мы с сестрой даже решили на пенсии открыть свой магазинчик здоровой пищи. Сегодня я работаю с людьми, страдающими от разных проблем. Моя самая большая радость – видеть, как лица обретают здоровое сияние, В глазах появляется блеск, и они вновь начинают выглядеть и чувствовать себя прекрасно. Я думала, что укус паука — это худшее, что со мной случилось, но на самом деле он пошел мне на пользу. Я поняла, что здоровье — это самое ценное, что у меня есть, однако я его не ценила, пока не заболела. Благодаря пауку я занялась своим образом жизни и нашла в себе страсть помогать другим делать то же самое. Мелани... Адамс Харди.